Глава тринадцатая. Колычев выгреб на свой стол содержимое парусинового портфеля. Преступники набили его газетами. Причем самый старый выпуск оказался двухнедельной давности. Тут были как центральные издания, правда, известия, так и номера местной городской железнородской бедноты. «Ты смотри, какие образованные жулики попались!» – заметил Колычев, разглядывая начинку портфеля. Мне вот читать газеты не досуг, к тому же ни в одной читальне столько не наберется. Да и вряд ли эти жулики в читальню сунутся. Кто-то им эти газеты приносит или продает. Телесиев кивнул. Большинство газет распространялось среди работников предприятий или находилось в читальнях. На крайний случай расклеивалось на специальных афишах. Кое-что можно было прикупить в бывших суворинских киосках, которые теперь принадлежали центра печати А они не просто один какой-то номер по случаю взяли. Постоянно брали самые разные, — продолжил Колычев. И заметь, ничего не пропущено. Номер к номеру идет по порядку. Поразительная обстоятельность. А ты уверен, что они их читали? Уверен. Вон, смотри, на газетах следы. Тут и тут. Что-то мокрое ставили и круглое. Наверное, миску или чашку. Читали во время еды. Ох, непростые супчики нам попались. Намучаемся мы с ними. Ничего, авось повезет сегодня, на вокзале выловим, подбодрил друга Елисеев. В кабинет вошел здоровяк Бурко, поглядел на кипу газет. Колочев, ты что у себя в кабинете избу читальню открыл? Куда тебе столько газет? Это улики, жулики ими для тяжести набили, чтобы жертва подмены не заметила, пояснил тот. Хитрованы, хмыкнул Бурко. «Мужики, я вот к вам чего пришел. Ко мне с родственницей из Харькова вчера приехала, в привезла». «Рад за тебя», – спокойно произнес Колычев. «Ты погоди радоваться, еще успеешь». «Я шмацала для себя подрезал и на работу притащил. Угощаться будете?» «Еще бы!» – довольно потер ладони Колычев. «Ты даже не представляешь, как будем». А я и не сомневался. «Тогда бери стажера и топай к нам». Пусть уже кипяток ищет. Посидим, побалакаем. Бурко снова окинул взглядом газеты. Борь, одну газетку дашь? Для чего? Ты же вроде читать не любишь. Стол накрою. Будет вместо скатерти. Да забирай, конечно. Для хорошего дела не жалко. У меня таких улик на сто лет вперед хватит. В кабинете бурку уже собрался почти весь свободный штат губ -розыска. Не хватало только Янсена и и отсыпавшегося после ночного дежурства Туманова, с которым Елисеев еще не успел свести знакомство. Пришла даже в дело производительница Ирина, отнюдь не нехрупкая пешбарышня 30 лет, обладательница Хриплова, последствия форсирования Сиваша в гражданскую, голоса и громкого заливистого смеха. Ей и доверили ответственную операцию по нарезанию сала тонкими ломтиками, чтобы хватило на всех. Откуда-то появилась буханка хлеба, Заварка, Сахарин. Левин притащил самовар. Его появление встретили дружными аплодисментами. Елисееву было очень уютно в компании этих добрых и сильных людей, которые приняли его в свой коллектив. Он вдруг ощутил невидимые нити родства, что связывали его с братьями по оружию и очень нелегкой профессии. Радости хватило Петра. Он был горд, что вместе с Колычевым, Левиным, Бурко янсоном и другими сотрудниками губрозыска делает одно общее важное дело. Заботливый Осся налил дежурному доверху кружку чая, высыпав туда побольше сахарина, отрезал здоровенный шмат хлеба и положил на него сразу несколько полосок душистого сала. Всю эту роскошь он поставил перед дежурным и снова вернулся в кабинет Бурко. «Шам эти товарищи!» – сказал виновник, сказал виновник торжества – И сделал широкий приглашающий жест рукой. Как говорится, чем богаты. «Паша!» – позвал Бурку Колычев. «Ну?» – откликнулся тот. «В тебе родня часто ездить собирается?» «Да кто ж его знает!» «Так ты передай, чтоб почаще заглядывали и сало с собой побольше брали». «Обязательно! Так скажу, что Боря Колычев лично просит!» – засмеялся Бурку. Сало с хлебом просто таяло во рту тем более на пустой желудок. Неудивительно, что через несколько минут подъели все до крошки. Поблагодарив гостеприимного хозяина кабинета, сыщики начали расходиться. У всех были важные и безотлагательные дела. Очень скоро остались только Бурко, деливший с ним кабинет Ося Левин и Колычев с Елисеевым. «Ребята», — поднял правую рассеченную бровь Павел, «вижу, что у вас остался ко мне какой-то вопрос. Сала больше нет, честное слово. «За конечно. Огромное спасибо, Паша. Но мы к тебе и впрямь с вопросом. Вот какая Петрушка выходит с этими кражами». Кулачев принялся рассказывать о паре хитрых воров и о том, какой помощи ждет от других сотрудников губрозыска. Говорил долго, обстоятельно, поясняя каждую мелочь. Закончив, вопросительно уставился на Бурко и Левина. Первым откликнулся Паша. «Помочь? Помогу». «Спасибо!» – обрадовался Кулачев. Ты настоящий друг. Погоди, поднял руку Бурко, ну и я тебя попрошу поступить в полном соответствии с древним кавказским обычаем. Это каким таким обычаем? Обычай этот называется Алаверды. Суть его в том, что ты помогаешь мне, а я помогу тебе. Справедливо, согласился Борис. Говори, что от нас потребуется. Да немного. Можете завтра товарища одного встретить. Он из Петрограда к нам приезжает. «Командировочный, что ли?» «Нет, к нам работать едет». «О, еще один цискарь! Все хоть полегче станет», радостно сказал Ося. «Все сложнее, мужики. Из Москвы поступил циркуляр. В нем черным по белому приказано по возможности создавать в губрозовсках НТО». «Чего-чего?» – удивился Колычев. «Научно-технические отделы. Чтобы в каждом губрозовске имелись свои эксперты-криминалисты, Умели отпечатки снимать, фотографии преступников делать и все такое. У нас, как вы знаете, таких спецов с самого начала не было. «Откуда ж им взяться?» – буркнул Колычев. «Кто умел, те еще при старом режиме в полицейских служили. Только они тепереча либо в бегах, либо и вовсе червей кормят. Не повезло же изнародску со старыми кадрами. Петроградские товарищи смогли нам помочь». В общем, у них один специалист есть, которого они в Железноруцк перевести решили. Фамилия его Хворостенин, зовут Иннокентий Сергеевич. Тоже из бывших, заметив невысказанные вопросы, добавил Бурку. «Из чего такая щедрость, что в Петрограде эксперты без работы сидят?» – удивился Колычев. А у них чистка недавно была. В первую очередь как раз те, кто из бывших и послетали, несмотря на всю полезность. Доверия, дескать, к ним нет, хотя за каждого уголовный розыск бился аж на крови Но наверху так порешали, и обратного хода не предвидится. Хворостянин отстоять удалось, при условии, что он из Петрограда к нам в провинцию переведется. Начальство о Хворостянине отзывается хорошо. Дельный специалист, говорят, с большим опытом. А то, что он Николашке Кровавому служил. Ну так не политических же ловил. А нашу уголовную шатию братью. Что это за публика, мне вам говорить не надо. Откуда ты все знаешь?» В очередной раз удивился Колычев. «Так товарищ Янсен мне Хворостинина встречать поручил. Но тут такая петрушка образовалась. Надо завтра с утра в пару мест заглянуть, причем уже не поменять ничего. Разорваться у меня не получится. Ну как, встретите эксперта?» С надеждой взглянул Бурко. «Встретим», – спокойно ответил Колычев. Отлично, он на утреннем Петроградском приезжает. Телеграфировали, что в спальном вагоне поедет. Один или с семьей? Один пока. Семья, как говорят, позже переберется. Вещей у него при себе немного будет, так что извозчика нанимать не нужно. Сюда его вести Да, Янсон обещал завтра насчет квартиры все выяснить. Так и определиться. А пока к нам, в угрозовск. «Живем, получается», — сказал Борис. «Теперь все по-настоящему, без игрушек. Даже криминалист появится». «А ты как думал? Жизнь на месте не стоит. Кругом подвижки», — кивнул Бурко. «Ось, а ты что скажешь?» — Колычев повернулся к Левину. «Я? А что я? Надо подежурить на вокзале, подежурю. Вдруг действительно воров поймать удастся. Это ж какая польза будет?» «А что у тебя с дровосеками?» Левин тяжко вздохнул. плох пока, никак не могу на след их напасть. А они, гады, продолжают куролесить. И главное, свидетелей не оставляют. Принцип у них такой бандитский, чтобы ни одной живой души после них не осталось. Недавно пятерых порубили, даже на ребенка малолетнего рука поднялась». Кулаки Левина сжались, а лицо побледнело от гнева. Елисея устала как-то неловко перед ним. Вот кто настоящими делами занимается, ловит страшных убийц. А они на пару с Колочевым с какой-то парочкой хитрованных воришек. Несерьезно по сравнению с дровосеками получается. Не тот калибр, как говорят в артиллерии. Ну, ничего, когда поймают грустного и серого, тогда... Глядишь, и другие дела порочит ему товарищ Янсен. Более ответственные. Надо же с чего-то начинать, набивать руку. «Ось!» – с волнением произнес Петр. Тебе, ежели от нас помощь какая-то потребуется. Не стесняйся, прямо говори. Мы в любой момент на выручку придем. Надо будет, так я их и без всякого оружия зубами загрызу. Спасибо, совершенно искренне поблагодарил Девин. Я твои слова запомнил, но пока своими силами управляюсь. Сыщики вернулись в свой кабинет, сели за столы. Колычев, который все услышал правильно понял невысказанное, внезапно заговорил. Что, за душу взяло? Елисеев кивнул. «Знаешь, одного понять не могу. Как земля таких душегубов на себе носит? Нет, оно, конечно, дело известное. Война, голод, разруха. Но как до такой крайности дойти можно? Не могут так себя вести люди. Звери и те по-иному ведут. Разные люди бывают. Кто-то в самый трудный час себя настоящим человеком выкажет. А кто-то сбросит личину и превратится в чудовище. А наш с тобой долг, Петя» вовремя находить этих чудовищ и давить их, как блох, покуда они всех не перекусали. Ты, наверное, подумал, что мы с тобой вроде как мелко плаваем, покуда? Да ладно, Колочев не дал возразить Елисееву. Я твое лицо видел. На нем все это, как в открытой книге, читалось. Но это, прости, брат, ошибочное мнение. Наши супчики, покуда, никого не убивали. Но точно сказать этого нельзя. Может, есть у них на душе такой груз? А если и нет, так я тебе так скажу. Когда их прижмет, они на все пойдут, убьют, не задумавшись. Но сколько хорошего людо из-за них лишения терпят? Наши ребята милиционеры из Тамбова, что без копейки остались. Артельщики из Кунного Союза. Промпит опять же. Надо нам поймать эту парочку, хоть кровь из носу. И чем быстрее, тем лучше. «Борь, ты мне политграмоту не читай!» откликнулся Елисеев. Я это не хуже тебя понимаю, и в поимке гадов заинтересован, как никто другой. Но Оси надо помочь в обязательном порядке, даже если он сам не вопросит. Губы Колычева расплылись в улыбке. «Вот и поговорили. Я сразу почувствовал еще тогда, в невинно что ты парень правильный и потому безумно рад, что к нам перебрался». «Да мне и самому в Губрозовске нравится работать», признался Елисеев. Он не мнел себя сыщиком вроде Ната Пинкертона или Шерлока Холмса, однако чувствовал, как все сильнее и сильнее захватывает его эта сложная, но нужная профессия.